Глава двадцать Темнота давно поглотила все тело, окутала каждый кусочек стен. Дневной свет явно никогда не блуждал в этом месте, по влажной земле иногда чавкающей при ходьбе, и не разгонял царившую мглу. Здесь пахло плесенью, с потолка снова упала капля воды. Звук ее столкновения с лужей разнёсся по длинному холодному тоннелю. «Я поежилась, шаг вперёд!» Фу, я дотронулась до чего-то противного. Ч, держись за меня и просто иди следом. Грозно зашептала я. Надо было и мне переодеться, я уже продрогла. Амира, сейчас же закрой рот. Иначе пропустим поворот. Справа? Да. Едва мы покинули дом Тира, Тирана, ведьма не сделала больше ни единой попытки остановить меня. Она почему-то шла за мной и помогала. Я никак не могла понять, чем продиктована резкая перемена ее настроения. Ведь женщина до сих пор не желала спасать брата. Позади остался длинный путь. Сперва нам пришлось отправиться на другой конец города. Затем отыскать потайной ход, начинавшийся в канализации. Я с трудом сдерживалась, чтобы не пуститься в бег. Но продолжала идти, стараясь не заблудиться и добраться до замка без каких-либо заминок. а сейчас сразу налево и там... Ау!» Я замерла и потянулась к камере. Все хорошо! Просто ударилась!» — зашептала она, чем-то шурша в темноте. «Дальше сразу же начнутся ступеньки вниз». «Вниз?» «Да». Чтобы не покатиться кубарем, мне пришлось приложить ладонь к стене, и я вляпалась во что-то слизкое. Не издав ни звука, лишь поморщившись, нащупала рукой упомянутую лестницу и аккуратно по ней зашагала. Она привела нас в слабо освещенное помещение, напоминавшее тюрьму. Я забегала глазами по решеткам. Это казалось бы удачей найти Тирана здесь. По мрачному помещению разнесся мужской смех. Стражники, скорее всего, это были они, травили какие-то байки... и даже не обратили внимания на двух людей в темных плащах, осматривавших дальнюю камеру. — А ты магией не можешь проверить? — еле слышно прошептала я ведьми на ухо. — Могу попробовать, но здесь нет ветра. Воздух застоялся сейчас. Амира протяжно выдохнула и прикрыла глаза. Я заметила, как всколыхнулись ее волосы. Спустя пару мгновений она нахмурилась и грустно покачала головой. «Не получилось. Его здесь нет. Надо пробираться дальше через этих стражников». Не успела я потянуться за мяменами, как расслышала рядом тихий шепот. Амира подула на руку и улыбнулась, наблюдая, как мужчины один за другим оседают на своих стульях. «Что ты с ними сделала?» Подбежала я к этим людям и наклонилась, нащупывая пульс у одного из них. «Лишила чувств на пару минут. Пойдем, они скоро очнутся». Мы бегом направились к деревянной двери и вскоре оказались на длинной лестнице, уходившей куда-то вверх. Возможно, стоило связать тех стражников. Они сейчас могли прийти в себя, поднять тревогу, погнаться за нами. Однако не успела я опомниться, как с трудом увернулась от столкновения с ведьмой. которая вновь нашептывала на ладонь, а затем дула на нее. В небольшом помещении, куда мы попали сразу же после открытия двери, раздался грохот. Потерявшие сознание мужчины падали со скамеек на пол или ударялись лбами о длинные столы, разливая стоявшие на них похлебки. Еще несколько таких приемов и нас точно заметят. Схватила я за руку Амиру, едва мы пробрались сквозь них и притаились в углу темного коридора. «А что ты предлагаешь?» «Из моей магии больше ничего не подходит. Так они хоть очнутся, почешут затылки и продолжат заниматься прежним делом. Нам же еще до замка добираться, это только казарма». Я тяжело вздохнула и в безмолвной просьбе показать дорогу кивнула в сторону очередной двери. Ночь – подходящее время для подобных вылазок, но никак не день. Солнечный свет ударил в глаза, стоило нам выйти на улицу. Перед каменным зданием казармы оказалась широкая тренировочная площадка. Я нервно сглотнула. Добраться до замка и остаться незамеченными оказалось не так-то просто. Однако ждать более подходящего момента мы не могли. Сейчас каждая секунда была на вес золота. Вдруг Тирана пытали в данную минуту. Вдруг он находился на грани смерти, и только наше скорейшее появление поможет ему остаться в живых. Я усмехнулась собственным мрачным мыслям и обернулась, проверяя, нет ли за нами погони. «Амира!» – потянула я женщину за руку, утягивая за собой в ближайшие кусты. Как раз в этот момент из-за угла вышел стражник. Но благо нас не увидел. Он скрылся за дверью казармы, вызвав вздох облегчения у ведьмы и тревогу у меня. Сейчас обнаружит там всех спящими, побежали. Не прошло и пары минут, как мы вошли в замок императора через открытую молоденькой служанкой заднюю дверь. Сердце бешено стучало в груди от волнения. Держать себя в руках становилось все сложнее». Амира же, наоборот, словно входила во вкус и готова была к встрече с новыми препятствиями. «Постой. Ты можешь проверить с помощью своей магии замок. Мы ведь не будем заходить в каждую комнату. На это уйдет целый день. Да, но тогда нам надо тихое место». Начала озираться ведьма по сторонам и указала на какую-то дверь. За ней скрывались довольно просторные покои. предназначенные для карточных игр во время званых приемов. Здесь обычно собиралось много людей. Они разделялись на группки, садились за столики, выпивали, делали немаленькие ставки, просаживая свое богатство. На моей памяти было только одно подобное мероприятие. И то оно уже померкало и сменилось более интересными событиями. Амира опустилась на ближайший диванчик, уселась поудобнее и прикрыла глаза. Прошла минута, вторая, третья. Я принялась разглядывать пышащую богатством обстановку. Золото окаймляло чуть ли не каждый предмет мебели в этой комнате. Она была оформлена в бежево-желтых тонах. Даже кисточки на шторах выглядели дороже, чем мой маленький домик в деревне. Ведьма пару раз хмыкнула, но так и не открыла глаза. Я же подошла к двери, чтобы проверить, нет ли кого за ней. Взгляд скользнул по витиеватым узорам на стенах. Я потянулась к ручке и замерла, медленно поворачивая голову к той самой росписи. Казалось бы, ничего особенного в ней не было. Но она вся состояла из маленьких вытянутых восьмерок с мелкой штриховкой внутри. Окинув взглядом помещение повторно, я обнаружила их повсюду. В каждом предмете мебели на потолке и на полу присутствовал такой же знак, большой или совсем крохотный. «Его здесь нет», — уверенно заявила Амира, отвлекая меня от разглядывания загадочных символов. «Зато есть кое-кто другой». В сердце замерло в ожидании продолжения ее фразы. «Мне хотелось поскорее узнать, что скажет ведьма, и я страшилась неоправданных надежд». Амира подбежала ко мне, схватила за руку и поволокла за собой. Ее что-то сильно взволновало или кто-то. К лестнице на второй этаж нам пришлось пробираться обходными путями. Мы заходили в разные комнаты, прятались в них, выжидая, пока стражники пройдут мимо. Иногда в них находились другие двери. Некоторые приводили нас в очередное помещение, а другие в тупик. Теперь Амира действовала интуитивно, шла наугад. Но при этом она точно знала, в какую сторону следует двигаться. Поднявшись по неосвещенной лестнице для слуг, мы чуть не натолкнулись на кого-то из императорской семьи или же гостей. Их неторопливая походка под ручку по коридору, разговор о моде и даже постановка фраз заставили поежиться не только меня. Мы с Амирой переглянулись, отрываясь от созерцания проплывающих мимо особ женского пола. «Наверное, останься мы в своих семьях. Наше поведение мало бы чем отличалось от этих тир». Дождавшись, когда утихнет стук каблуков, ведьма выглянула за дверь. Но тут послышались грузные шаги в купе с поскрипыванием ступенек как раз под нами. Я вытолкнула Амиру в коридор и потянула ее за собой, быстро скрывшись за ближайшей дверью. Громкий звон заставил нас одновременно обернуться. Перед нами в центре явно дамских покоев стояла с широко открытыми глазами худощавая служанка в годах, готовая вот-вот закричать во весь голос. Ведьма выгнула бровь, зашептала. «Лети, лети, достигни цели, вернись ко мне, сознание забрав». Женщина с грохотом осела бы на пол, если бы я вовремя не подхватила ее. В сознание повернулась я к Амире. Она усмехнулась, пожала плечами, а после потянулась к ручке. Выглянув в коридор, ведьма резко захлопнула дверь и забегала глазами по комнате. Я последовала ее примеру и вскоре обнаружила небольшой шкаф, куда мы вместе изобрались. Грита! Писклявым голоском воскликнула какая-то тира, вошедшая в эти покои. «Прошу, ох! Мне долго ждать? Простите, сейчас все сделаю!» Раздался звон серебра. Меня так и тянуло выглянуть в щелку между дверьми. Однако даже ведьме этого не позволило сделать в нужную секунду, остановив ее. В комнате копошились Когда возле нас раздался приглушенный стук каблучков, сердце и вовсе замерло. Я сглотнула образовавшийся в горле ком и выдохнула, как только миновала опасность. Хлопнула дверь, и Амира уже подалась вперед, чтобы выйти, как тот же женский голос произнес. «Долго мне еще терпеть в моем замке это существо?» «Дорогая, не беспокойся понапрасну», — мягко проговорил мужчина. Зачем ее поселили в нашем крыле? Не могли кинуть в комнату для прислуги или в подвал отнести. Ей не место рядом с нами. Мы скоро совсем разберемся. «О, скоро! задохнулась женщина. У меня бал, гости прибывают, как скоро. Вы же второй день не можете разобраться с этим, фыркнула она. «Мне понадобилось побольше воздуха, чтобы случайно не сорваться с места». «Я так не кстати предположила, о чем они могли говорить». И «Эта догадка совершенно не понравилась. Главное, чтобы я ошиблась. Иначе женщине, имени которой я не знала, в ближайшем будущем не поздоровится. Лучше бы они говорили о какой-нибудь вещи или животном». Озинар, убери ведьму отсюда сегодня же! Я не хочу даже рядом с ней находиться! Нет, не прикасайся ко мне, просто убери ее куда-нибудь!» Да, дверь громко захлопнулась. Видимо, женщина не захотела слушать своего собеседника и тем самым поставила точку в их разговоре. «Убери!» — грозно проговорил мужчина. Чтобы я еще мог!» Амира смотрела на меня и улыбалась. Это было ни превосходство, ни насмешка. Она будто знала, что мне хотелось сделать с этими людьми и без заминки помогла бы. «Здесь никого нет», — вскоре прошептала она. Я справилась со злостью и приоткрыла дверцу, осторожно выглянув из-за нее. Спальня какой-то знатной особы не привлекала своим убранством, заставила поморщиться. Не то чтобы здесь было некрасиво, просто мне стало противно находиться в доме, где живут такие люди. Она в конце коридора. Обернулась Амира и повела меня за собой. Крадучись изредка короткими перебежками, мы медленно приближались к заветной цели. С каждым новым шагом грохот с той стороны становился отчетливее. Я осторожно выглянула за угол, И увидела стражников с озадаченными лицами. Они не переговаривались, но настороженно смотрели друг на друга. Очередной шум за широкой дверью заставил их всех повернуть головы по направлению к его источнику. Я прижалась к стене, стараясь, чтобы темно-бордовая ткань, за которой пряталась, не сильно выпирала. Раздался яростный крик, и сердце упало к ногам. Только благодаря Амире я не выбежала к тем людям и не начала пробираться сквозь них к Алании. «Лишай их сознания!» Подкрепила я свой взгляд грозным шепотом. «Слишком мало времени у нас будет!» Поморщилась ведьма и вскоре дунула на руку. Услышав грохот, я выскочила в коридор, кинулась к двери и распахнула ее. Ко мне спиной стояли двое мужчин, расставив руки в стороны. Они словно ловили животное, загоняя его в угол. Медяк оказался у меня в руке, а второй — третий. Я сжала монеты в ладони, вызвала Миама и направила его к стражникам. Однако он был крайне медлителен. Почти добравшись до первого негодяя, магическая копия померкла, а затем и вовсе исчезла. Я опешила и встревоженно смотрела в пустоту, где совсем недавно находился мой двойник. Вибрация металла ощущалась до сих пор, вот только Миам пропал. Я даже подбросила монеты, чтобы затем вновь его вызвать, но он не появился. «О, так ты у нас маг!» Только сейчас догнала меня Амира и взглянула на мои бессмысленные потуги. «Не поможет!» Поморщилась она и зашептала, лишая на время сознания и этих мужчин. Эй, Вимолисон! Испуганно вскрикнула забившаяся в угол Алания, округлив глаза. Иди ко мне скорее!» Расставила я руки и уже через мгновение прижала прыгнувшую в них девочку. «Амира, вся надежда на тебя!» Так кивнула и повела нас к ближайшей двери, укрывшей всех троих от пробудившихся стражников. «Я только не помню, здесь или в соседних покоях должен быть черный ход», — принялась озираться ведьма. «Там что-то говорилось о серебристом сундучке». «Об этом», — указала я на маленькую шкатулочку, стоявшую на полке среди книг. «Да», — подбежала она к ней и повернула в бок. Раздался скрип, целый стеллаж отъехал в сторону, обдавая нас влажным холодом. «Я не медлила ни секунды», — Нырнула в темноту, не имея времени для раздумий. Дверь снова пришла в движение и захлопнулась, отдав нас во власть кромешной тьме. «Амира, вспоминай быстрее!» Встревоженно прошептала я, прижимая к груди маленькое сокровище. «Я не вижу, там... тут много ходов, подожди! И воздух мертвый!» Алания в моих руках зашевелилась, Я собралась прижать ее к себе посильнее, но она начала вырываться настойчивее. «Нет, моя хорошая, сиди. Отпустите меня на землю», – прошептала мне на ухо маленькая принцесса. Слегка помедлив, я все-таки выполнила просьбу, но продолжала крепко держать ее за ладошку. Девочка присела, заставив наклониться и меня, а после подалась вперед. «Я знаю, куда идти». Раздался тонкий голосок девочки. ха, -ха земелька подоспела!» Тихо хохотнула Амира и схватила меня за локоть. Алания побежала вперед, увлекая меня за собой. Нигде не было даже проблеска света, однако девочка осознанно вела нас. Словно видела маршрут или уже не единожды ходила здесь. Мы же быстрым шагом следовали за ней, полностью доверившись маленькой принцессе. Она говорила, когда надо поднять ногу повыше, где яма или лужа, когда необходимо пригнуться. Чудный ребенок не раз для чего-то приседал, чтобы вскоре подняться и устремиться в неизвестном для нас Самирой направлении. — Слушай! — потянула меня за локоть ведьма. — Эй, постой! Ты можешь вывести нас сразу за пределы города. Наверняка есть и такой проход. Ее Алания зовут, запомни! Прошипела я куда-то назад, предполагая, что именно там находилась сестра Тирана. «Мы уже пришли!» – тихо сказала девочка. «Но тут еще голод!» «Ладно, давайте выбираться. Раз уж из императорского замка нам удалось как-то сбежать, то и в Шигарде сумеем затаиться». Алания снова увлекла меня вперед и вскоре остановилась, чтобы приложить мою руку к чему-то железному. Это оказалась дверь, скрипучая и тяжелая. К удивлению, она поддалась с первого раза, и нам не пришлось долго мучиться с ее открытием. Из образовавшейся щели прорвался тусклый свет. «Стойте! Можете проверить, есть там кто-нибудь или нет?» Посмотрела я на Амиру, а затем и на маленькую принцессу. Обе улыбнулись. Одна присела и приложила руку к земле, а вторая зашевелила пальчиками, словно играя на невидимой арфе. «Нет!» — в Нисон ответили ведьмы. Я чуть не расхохоталась от осознания, что первый палач Империи, тот, кто казнил за причастность к клану ведьм, жил среди истинных его представительниц. Тирену приходилось скрывать одну и искать вторую. Теперь становилось ясно, почему он настолько яро отреагировал на исчезновение дочери. Он знал, кем она являлась и что произойдет, стоит девочке раскрыть свою сущность. «Тебе страшно?» – повернулась я к Амире, подхватив Аланию на руки. Мы попали на задний двор обновленного храма. Металлическая дверь привела нас в пустой склеп, солнечный свет в который проникал через два крохотных окошка. Сестра Тирана не поняла сути моего вопроса, поэтому прищурилась. «Каково это знать, что являешься ведьмой, и видеть, что всех остальных карают, но не тебя? Тебе страшно?» «Сейчас нет», – пожала плечами Амира. «Но четыре года назад, когда я собственными ушами слышала, как Ти... Он собирался расправиться с женой, а затем и сестрой, было по-настоящему страшно». я бежала без оглядки, скрываясь от человека, которому всецело доверяла. Тогда была глубокая ночь. Я помню потайной ход, его мне как-то показала мама. Затем были темные очертания деревьев. И постоянно казалось, что это не растение, а он в своем черном плаще пришел за мной. Надо было выходить из этого склепа, но я не решалась. Крохотное, неуютное помещение сейчас воспринималось единственным островком спокойствия. где мы можем расслабиться и поговорить. А там, за деревянной дверью, начинался мрак. Что-то страшное, где снова придется бороться и изворачиваться, чтобы выжить. не обняла меня за шею и положила голову на плечо. Не нарушая печальной тишины, я оперлась спиной о каменную стену и сползла по ней вниз. Мне требовалась маленькая передышка. Бессонная ночь и постоянная тревога, затиранная его дочь, давали о себе знать. Я собиралась с ним встретиться и поговорить, и в храм пришла. Нет, в тот день я явилась туда, потому что еще не умела пропускать через себя магические потоки. Неважно. Три года назад мне еще были необходимы силы, что дает всплеск, чтобы продержаться хоть какое-то время. И представь, вдруг слышу голос брата. «Он говорил все эти вещи о невозможности добраться до знатных тир, жуткие, возмутительные. Тогда-то и появилась мысль, что надо собирать людей и как-то организовать борьбу. Если не я, то кто?» Амира последовала моему примеру и села рядом на каменный пол. Алания вдруг громко засопела. «Только сейчас я смогла рассмотреть ее». Под глазами залегли синяки, волосы были растрепанными, а платье испачканным. Руки сжались в кулаки от желания отомстить за все, что ей пришлось пережить. Однако что-то подсказывало. Маленькая принцесса тоже показала им свою мощь, раз в ее сторону полилось столько возмущений от той женщины и даже самого императора. Я поцеловала девочку в лоб и уложила поудобнее. мельком взглянув на металлическую дверь, из-за которой в любую секунду могли выбежать стражники и схватить нас. «Ты права», — посмотрела в ту же сторону Амира. «Надо уходить отсюда». Она поднялась на ноги и помогла встать и мне. Ведьма накинула нам капюшоны и приоткрыла деревянную дверь. Солнечный свет заставил поморщиться. «Проверяй всех подряд, чтобы возле нас никого не оказалось», Сестра Тира накивнула и направилась к храму. Возле него мы притаились на полминуты и двинулись в долгий путь, состоявший из перебежек, постоянных укрытий, боязни стать обнаруженными. Пару раз нам пришлось отсиживаться то в узком переулке, то вообще в пристройке к таверне. В такие моменты мы с Амирой беседовали. Я узнала, что магический всплеск в храме могут повторять и ведьмы. Они словно являлись дополнительными проводниками между нашим миром и магическим. Сестра Тирана поведала занимательную историю, в которой пустошь – огромная территория мертвых земель, где веками ничего не растет – стала такой после войны, произошедшей 600 лет назад. «У меня есть теория», – повернулась я к мире, когда мы находились в очередном укрытии. «Природа вокруг тебя преображается». Это из-за твоих всплесков. Все происходит не сразу. Постепенно не только растения становятся ярче, но и животные стараются держаться поближе. Я много раз переезжала с места на место, изменения везде были налицо. Как думаешь, не образовалась ли пустошь, потому что вымерли ведьмы? Воронка осталась одна. Ее раскрытие каждый раз разное. Может ведь быть такое, что... «Миру просто не хватает энергии, сил. Вот, поживи ты на той территории, хотя бы на краю. Как думаешь преобразиться?» Амира задумалась и долгое время не подавала голоса. «Мы же снова направились к дому Тирана, чтобы там дождаться мужчину и обрадовать его, успокоить, показать, что с Аланией все в порядке». «Стой!» — схватила меня за руку ведьма, указывая при этом на карету. остановившуюся у необходимого нам здания. Дверца открылась, оттуда выпрыгнул палач. Я дернулась вперед, чтобы окликнуть его, как вдруг заметила второго мужчину. «Это он!» – прошептала Алания, которая пару минут назад проснулась. «Да, мы его видели недавно». Нахмурилась я, подозревая что-то неладное. «Этот Тейл меня заблал, пока я спала. Он надевал мне мешок на голову. Он говорил, что папа заплатит за свой обман. И я его выкинула в окно!» Нахмурилась девочка, заставив нас с Амирой обменяться изумленными взглядами. А Тиран выскочил из дома и быстрым шагом направился обратно к карете, постоянно оглядываясь. «Он явно кого-то выискивал!» «Если они начнут разговаривать, ты можешь расслышать?» Не отрывая взгляда от палача, спросила я у ведьмы. «М -м, они сбежали?» М -м, «Еще говорит, что без труда их отыщет с помощью миама. «Хм, положись на меня, я не подведу». Тирен вдруг словно почувствовал, что мы на него смотрим, и повернулся в нашу сторону. Мы одновременно спрятались за угол и встревоженно переглянулись с Амирой. «Что-то мне все это не нравится», — покачала я головой и вдруг осознала, что придется пойти на отчаянный шаг.